По возвращении своих послов у Разбой начал успешно отправлять гонцов на все четыре стороны. Купеческий дом зашумел, как расстревоженный улей. Из ворот то и деловые жали посыльные. Они мчались с берегом реки и исчезали в потёмках. Даюр, в пылу охватившего его гнева, метался по слободке, Подобно собаки ищейки вынюхивавшие следы. Он загонял своих джигитов в то и дело посылая их вдоль берегов в сторону верхних и нижних жатаков разыскивать беглецов. Но они словно сквозь землю провалились. Уразбай и Сейсепе сразу смекнули, что лодочник, переправивший беглецов, ещё не успел вернуться. Сейсепе через посильного вызвал к себе торговца Карабая, на которого можно было вполне положиться. Недаром войлочник сравнивал его с острым мечом или меткой пулей. Действительно, этому бесшабашному торговцу ничего не стоило зарезать или пристрелить человека. Карабай быстро запряг лошадей, и, взяв с собой двух дюжих работников, прискакал на безлюдный берег Иртыша, где и нашел Деира. Они вдвоем стали поджидать возвращение подозрительной лодки, ушедшей в неурочное время. Ждать пришлось недолго. До чутких ушей Деира донеслись всплески весел, и он тихо приказал Карабаю и своим джигитам спуститься с обрыва к реке и притаяться. Лодка приблизилась, медленно скользя по черной воде. Уже можно было разглядеть неясные фигуры гребцов, склонившихся к веслам. Карабай подал знак, и вот джигиты выросли у причала как раз в ту минуту, когда Саиль ступил на песок. Джигиты преградили дорогу лодочникам. А ну, переправьте и нас. Корабай остановил Саиля и, вызывающе, не скрывая своих подозрений, спросил. А раньше ты мне объяснишь, кого перевозил в такую темную ночь? Саиль, не обращай внимания на торговца. Велел гребцам забирать весла. Тогда отдаешь им. И его джигиты хором загомонили, «Стой, переправь и нас!» «Мы тебе столько же заплатим! Перевези, мы торопимся! Помоги нам!» Джигиты галдели, окружив лодочников со всех сторон. Рослый широкоплечий Саиль молча возился возле своей большой лодки с помощью двух гребцов, выволакивая ее на берег. Работал он в развалку, не спеша, с полным пренебрежением к грозным окликам карабая. "Для тебя мои деньги поганые?" не выдержал торговец. "Что ты всё ко мне спиной поворачиваешься? Почему молчишь? Если бы мне не было нужно позарез, я бы не пришёл сюда ночью". «Сейчас же садись в ладку», — завопил он, теряя голову от злости. Но Саиль по-прежнему не обращал на него никакого внимания. Лодошник был не из пугливых. «Я и так поздно кончил работу, устал. Пальцем пошевелить не могу». Спокойно и решительно возразил он. «Да в такую темень, какой же лодочник будет возить тебя взад и вперед по Иртышу? У меня тоже голова на плечах есть. Если спешишь, приходи завтра пораньше, а сейчас не повезу». И, вскинув на плечо шест с длинным крюком на конце, Саиль приказал гребцам, «Идите спать, джигиты». И сам направился был к своему дому. Но Карабай, хотя и получил явный отпор со стороны несговорчивого сыиля, всё же решил не отставать. Ну хоть скажи, кого ты переправил сейчас? Почему его согласился перевести? Не посмотрел на темноту? А для нас находишь отговорки. Скажи правду. "Кто поднял тебя в эту ночь?" "Да и ж тоже допытывался. Ты только скажи, кого перевозил, городских людей, знакомых или приезжих из степи?" "Мои знакомые это деньги за перевоз", отвечал Сеиль со скрытой насмешкой. Сеиль через иртыш тысячи людей перевозит, он им не смотрит в лицо. Ему все равно, кто едет. Я и не заметил в темноте, кто сидел в лодке, городские люди или приезжие. И Саиль направился к воротам своего дома. Карабай и Дарьюш не стали его останавливать. Пусть уходит. Зато они привязались к грибцу Тусипу. Надеюсь, что он окажется сговорчивее. Они долго толковали с ним то сурово, то ласково. И в конце концов добились своего. Тушип сознался, что сеил переправил на городской берег троих мужчин и женщину. Должно быть, это были степенные люди. Из их разговора Тусип понял, что они держали путь в Затон. В лодке они везли с собой серую лошадь под женским седлом. Да иру теперь всё стало ясно. Когда он гналцев по караванному пути из далёкого Чингиса по следам беглецОВ Местные жители рассказали ему, какой масти были кони, на которых они скакали в сторону Вертыша. Сейчас Дер установил, что сотники добрались до берега, и здесь два человека отвели пять лошадей в слободку, а четверо взяли одну лошадь с собой. След был найден. Теперь надо было действовать немешкаре. Ну, поехали. Накроем сегодня же ночью, воскликнул Дейш. Лодку надо. Это звалсты корабль. И они отправились искать лодочника. Пока Дерман с товарищами Сеял на берег в центре Семипалатинской возле белой паровой мельницы. Добрались до Затона прошло немало времени. Беглецы долго брели, пока дошли до слободки в дальней окраине города. Идти было трудно. Ноги тонули в глубоком песке. А за городом начинался пустырь, и дорога шла Туда вдоль обрывистого берега Иртыша то спускалась к плесу, временами она круто поднималась вверх и деликатно ходила от реки. Изредка на пути встречались честно сбитые в кучу строения. Это были кустарные заводы: овчинный, кожевенный, пимокатный, пивоваренный, водочный. Начинался затон. Обширная рабочая окраина окраена семипалатинска. К каждому заводу примыкало несколько тёмных тесных улиц. Иртыш делает здесь большое излучину, образуя широкий залив, очень удобный для зимней стоянки многочисленных пароходов и барж. Рабочая затона Настроили себе лочуги на узких улечках поближе к Артышу. Так и образовался небольшой посёлок. Среди издешнего трудового люда больше всего было грузчиков. Во время навигации они перетаскивали на спине тысячи пудов клади, а как только кончалась летняя отрада, переходили на подённую чёрную работу. Крежская бедность, покинувшие разорённые аулы в поисках куска хлеба, находили в Затоне спасение от голодной смерти. Работа, пусть и изнурительно тяжёлая, но всё же она давала возможность прокормить жену, детей, престарелых родителей. И люди, прибывшие в Затон из аулов, радовались что могли существовать, не протягивая руки за подаянием. В рабочих затонах легко можно было отличить от жителей торгового Семипалатинска и слободки. Жаление особняку и это накладывало свою печать на их поведение. Они редко покидали свой речной посёлок и только во время мусульманских праздников Рамазана и Курбана Когда на просторных площадях города устраивались состязания борцов, слава о затонских грузчиках гремела среди казахского и татарского населения. Грузчики выходили на круг, по три человека, по пять и по десять за раз, и всегда оставались победителями. Прославленные городские борцы, не выдержав победителя, Мёртвой поясной хватки грузчиков грохлись на землю словно подкошенные. Молоречивые широкоплечие до усталости селачи, схватив противника за воротник, легко перекидывали его через плечо. Это опрокидывание на обе лопатки именовалось азатонским приёмом. Праздничная толпа зрителей складывала целые легенды об этой борьбе. Когда Дармен и Абды обдумывали план побега, они рассчитывали не только на Абая, но и на помощь затонских рабочих. Абды сам в свое время проработал в Затоне почти два года. У него там остались закадычные друзья-приятели, добрые знакомые. Дармен обдумывал, Тоже частенько бывало здесь, когда ему приходилось подолгу жить в всеми палатински. Посещая дома рабочих со своей домброй, он тешил и удивлял хозяев своим умением слагать стихи. Сейчас Абды и Дажмен решили остановиться у самого надёжного своего друга Абеля, жившего в домике из двух маленьких комнат уже Когда прибыли усталые путники, семья Абдена уже спала. Вороту им открыла высокая и тонкая женщина, жена хозяина, Айша. Сначала Абды оставил своих спутников во дворе, вошёл в дом один. Через минуту в обив комнатных приветливо засветились огоньки. Из дома вышел сам хозяин была лицей черноусый джигит гостей провели в дальнюю комнату а в передней айша захлопотела возле медного самовара и кухонного котла в присутствии макен прежде они хотели посвящать хозяев дома во все подробности своих дел а лишь дали понять что Дармену и Макен нужно скрыться. Поэтому необходимо зорко наблюдать за соседями. Посторонних глаз кругом множество, а болтливых уст еще больше. А Бен одобрительно кивнул. Он уже понял все. Кокитай решил, не дожидаясь чая, ехать к Абишу, чтобы поскорее написать прошение, о котором говорил Абай, и немедленно сдать его в канцелярию уездного начальника и в окружной суд. Дармен передал Кокитаю запечатанный конверт. Это письмо от Абая Ага к Абишу. Видимо, советы ему дают. Отвези. Кокитай молча кивнул головой и положил письмо в карман. Дармен и Абды, посовещавшись, решили, что связь с домом Абена должна поддерживаться только по ночам, и лишь в исключительных случаях можно прийти днем. Абен подозревал. Слушая этот разговор, одобрительно кивал головой, а когда к Китае направился к двери, посоветовал: "Даже ночью не ходите по нашей улице. В каждом доме есть собаки. Они поднимут такой лай, что разбудит весь посёлок. Да и соседи наши очень любопытные". Начнутся ненужные разговоры под извинение. Я покажу вам сейчас безопасный путь, который сразу отворот выведет вас в безлюдное место. Серый и находится на кем, стоял возвышаясь над низенькой изгородью дворика, словно живая улитка. Как китайевскочил на него Я был выведет джигита на безопасный путь, почти целую версту шагал рядом с конём, провожая гостя. Хотя было уже очень поздно, но когда прискакал к Китаю, в доме Даниэра ещё не спали. Не снимая чапана, он поспешил рассказать о причине своего необычайного посещения и передал Абишу письмо Абая. Возбуждённый, он то садился, то вскакивал. Его взвощный голос по минутно срывался. Слушая его, Абиш быстро пробегал ровные крупные строчки, написанные знакомым отцовским почерком. Пославам из Китая В ауле оставалось немало любителей раздоров, готовых учинить любое буйство, лишь бы был повод к чему-нибудь придраться. С часу на час может нагрянуть погоня. Бегство Макрен с Дарменом привело в ярость самого лютого хищника степи у разбавя, а этот бай никогда и никому не давал спуску. Как Китай слышу, что в Разбэ находится в городе. Положение создавалось серьёзное, и люди, помогающие Дармэну и Макэн, должны быть готовы ко всему. А главное не терять деляту времени. Айбиш на мгновение задумался. Затем молча протянул Исписанный крупным отцовским почерком листок к Китаю. Тут Ждвин в брови быстро пробежал глазами строчку за строчкой. Ты знаешь, кем стал для меня Дермен. С каждым годом его всё больше и больше любят в народе. Мне приятно, что ты всегда относился к нему дружески. Ну вот, и докажи теперь, что ты его друг истинный и неизменный. Плохой друг это тень. В ясный день беги от него не убежишь, а в ненастье ищи его не сыщешь. И старался уберечь тебя от степных тежк, и до сих пор борешься один. Заступившись за беззащитных, теперь наступил и твой черёд. Дермен и Макен правильно поступили, убежав в город. Ибо русские законы всё же лучше защищают личность человека, чем законы шариата в степи. А с соседями и начальниками ты разговаривать сумеешь. Ты обращаешься среди них. Но всё же помни. Предстоит жестокая борьба. Приготовься к ней. Катидей и Абиш переглянулись. Они поняли друг друга без слов. Им было ясно, что надо делать. Абиш велел Даниэру побыстрее заложить пролёдку, а сам стал одеваться чтобы в ночную пору с этой сибирской торговцем офицер натянул на плечи тонкий чепан и надел татарскую шапку. Пока Денияр и какие-то изъкладывали коляску, Абиш, присев к письменному стелу, написал от имени Макен Азимовой два прошения. Одно к семипалатинскому уездному начальнику И другое плетятелю окружного суда. У них казахская девушка, бежавшая из степи, просила защиты и свободы. Сложив прошение, Абиш уже собрался было ехать, как вдруг Мадиш неожиданно для всех заявила, что она тоже отправится в затон. Мужчины, ссылаясь на позднее ночное время, приняли её отговаривать. Но Магиш настояла на своем. Макен — самая близкая моя подруга. Я люблю ее больше, чем своих родных. Сейчас, когда она в такой беде, я должна ее повидать. Я не успокоюсь до тех пор, пока не встречусь с ней. Возьмите меня с собой. Каждый день я... Я не буду с вами ездить, но сегодня я должна ее навестить. Может быть, больше мы и совсем не увидимся. Решение поехать вместе с мужем родилось в душе Магиш сразу же, как только она узнала, что Маккен в затоне. Волнуясь, она в ожидающей и в то же время ласково смотрела на Абиша своими большими серыми глазами, умоляя его исполнить ее страстное желание. Абиш понял, что творилось в душе жены. Он бережно обнял ее и сказал, «Поедем». Магиш поспешно оделась, и они вышли во двор. Кокитаю пришлось сесть на козлы. Резвый вороной и на ходе быстро мчался по безмолвным улицам спящего города. Все в всех доме обе на спали. Один дермен, не раздеваясь, лежал в полутемноте возле утомлённой, крепко уснувшей Макен. Он первым выбежал во двор, когда ка Китай остановил каляску у ворот. Чутькая Макен пробудилась сейчас же. Как только поднялся Дернэм, увидев вбежавшую Магиш, она молча бросилась к ней в объятия и замерла, не произнеся ни слова и не разжимая сомкнутых рук. Души подруг были переполнены предчувствием грядущей опасности и жгучей обиды. И целуя друг друга в глаза, они ощущали на губах горькие солоноватые слёзы привыкшие в комнате Абиш прервал их безмолвную беседу, вынул заготовленные прошения и попросил Макин подписать их. Девушка поспешно взяла карандаш и тщательно вывела крупными буквами свою фамилию Азимова. Взяв подписанные бумаги, Абиш сказал: "Хотя вас и подстерегает на каждом шагу опасность, всё-таки я доволен" что вы приехали именно сейчас, пока я в городе. Для вас Дермен и Макен. Я сделаю всё, что в моих силах. Завтра я сам передам эти бумаги по начальству. Живите себе тихонько и не беспокойтесь ни о чём. Вы сделали всё, что смогли. Об остальном позаботимся мы с Китаем. Кроме нас, у вас есть и другие защитники. Абди и Абен. У них руки такие же сильные, как сердца. Они сумеют постоять за вашу честь и никому не дадут спуску. Мы имеем дело с опасным врагом. Но рано или поздно, а с ним нужно было схватиться. Эту схватку начали вы. Жалеть об этом не приходится. Нас немного обманут. «Но, дорогие друзья, давайте вместе твердо стоять до конца. Кажется, Магиш со мной вполне согласна». Абиш закончил свою речь шуткой, в которой, однако, звучала тревога. Не только Абди и Дармен, но и Абен почувствовал в Абиши надежного друга. Никто из них ничего не сказал, только Магиш. Макен, на глазах которой выступили горячие слёзы, прошептала: "Что бы со мной ни случилось, Абиш, я всё вытерплю". Гордые словами подруги могившей воскликнула: "Душа моя, Макен", и бросилась вновь её обнимать. "Ты вынесешь, ты вытерпишь", шептала она, целуя глаза Макен. А мужчины уже вели деловой разговор, намечая план действий. Они условились одной из лошадей, которых утром Муха и Аль-Магамбет должны были переправить через реку, пасти стреноженные в лесу. В случае неожиданной тревоги на ней можно прискакать в город к Данияру, где Абиш и Кокитай находятся тоже будут держать на готове лошадей. Договорились, что Аль-Магамбет и Муха день и ночь будут находиться возле Макен и Дармена.